Глава 13. Макс, ты нашел ее в Альдемара? Агата, полулёжа в рабочем кресле, оттолкнулась ногами от стены, докатилась до дверного проема и выглянула в помещение, которое занимали все ее сотрудники. Все трое. Макс, талантливейший айтишник, едва не угодивший за решетку из-за своих талантов. Миша, который отвечал за бухгалтерию их фирмы, а также за экономическую составляющую при раскрытии преступлений и секретарь Василиса, которая представлялась всем клиентам Агатой. Это было требование настоящей Агаты. «Пусть у нас будет такая фирменная фишка», пояснила она девушке при приеме на работу. «Агата редкое имя, да, а тут сразу две таких редких. Прикольно». Может, Василисе это прикольным и не казалось, но она условия приняла и работала хорошо. Дело производства велось на должном уровне. «Макс, Чуть громче окликнула она парня, погруженного в работу. «Что с Вальдемаром?» «Нет таких». Неуверенно пожал он плечами. «Она лечилась у Харькова?» «Да. И платила картой. Почти всегда. Информация в открытом доступе». «Что с рецептами?» «Ничего такого он ей не выписывал. Он тебе не соврал. Бады, травяные чаи. Совершенно безвредные. Почти без последствий». «Почти?» Выгнула брови Агата. «Макс!» мы же знаем, что почти не считается. Побочных эффектов в виде повышенного артериального давления не выявлено». Он поднял голову от монитора и кисло улыбнулся. «И тот препарат, который обнаружили в крови Инги Голубевой, в очень высокой концентрации. Он ей не выписывал». «Значит, не соврал, док». Буркнула себе под нос Агата, откинула голову на спинку кресла, уставилась в потолок, Это сделал неведомый нам Вальдемар. Бухгалтер Александра не могла ошибиться. Она это подчеркнула несколько раз. Точно слышала, как Голубева мило общалась с каким-то Вальдемаром. Неоднократно. Может случиться так, что этот Вальдемар просто Володя. Устав их слушать, включилась в разговор Василиса. Или вообще Саша или Паша. А ему просто нравится так представляться глупым пациентком. Из серии «Называй меня как хочешь» Откликнулась из своего кабинета Агата. тип того. Тогда шансы найти его равны нулю. Она выпятила нижнюю губу и тут же почувствовала, что ее щиплет. Глупый охранник, подумала она о Роме со странной нежностью. Такой глупый, наивный, изголодавшийся и такой милый. Она с улыбкой вспомнила, как неуверенно отбивалась от него на собственной кухне. А он все пытался задрать на недлинную ночную рубашку. Потом, когда рубашка задралась уже до бедер, Агата надавала ему по рукам и выпроводила из квартиры. «Еще раз такое повторится, о совместном ведении дел забудь!» – крикнула она ему в спину. Не потому, что была сильно разгневана, нет. Просто должна была так сказать. Она же приличная девушка из хорошей семьи. Ей дали отличное воспитание и хорошее образование. Она и должна была отреагировать как положено. Рома в ответ пробурчал какую-то киношную фигню о том, что она все равно будет его. Это только вопрос времени. Агата громко хлопнула дверью, тут же поймала себя на том, что глупо улыбается и в уме подсчитывает, когда в последний раз в ее постели был мужчина. Давно. С Романом она могла бы закрутить роман, но не сейчас. Потом, когда все закончится. Пока она не могла и не имела права себя распылять. Ей приходилось работать за троих. Роман в числе этих троих, от которых толку никакого. Нет, в плане физического воздействия или устрашения он был кандидатом номер один. Горомышц, высокий, вид впечатляющий, но... Но пока что захвата никакого не планировалось. Только игра ее разума, не более того. Ну и еще бесконечная езда по городу. Разговоры, разговоры, разговоры, зачастую бесполезные и неинформативные. Да, Ей удалось запугать и прижать к стенке имеющимися у нее аргументами доктора Харькова. И он признался, что спал с Ингой, а она пыталась от него забеременеть. Но на этом все. Вся его вина заключалась в том, что он этого ребенка не хотел. И уже свиданий с Ингой не хотел тоже. «Она посещала психиатра», – неожиданно произнес Харьков на прощание. «Он выписывал ей много чего. Антидепрессанты и что-то еще». Инга рассказывала. «Да, делилась в частной беседе, по телефону», поспешно добавил тогда Харьков. «Но кто он, я не знаю. Имени и фамилии Инга не назвала. Хвалила доктора, да». Но на этом все. Макс уже несколько дней поочередно вскрывал базы данных всех частных клиник, но нигде не нашел имени Инги Голубевой. Официально в обычную клинику она не могла обращаться. Это означало бы постановку на учет. А при ее работе... С сомнением покачал головой Сергей люшин, когда Агата поделилась с ним своими соображениями. «При ее работе это приговор. Старший бухгалтер банка состоит на учете у психиатра». «Да, но это же закрытая информация». «Закрытая, но ни одной справки тебе не выдадут без заключения психиатра. Ни на то, чтобы получить водительское удостоверение, ни на то, чтобы занимать ответственную должность». Агата не могла с ним не согласиться, и поэтому было решено проверить все частные клиники города. Работы много, опасной, незаконной, но другого выхода нет. Им нужен этот загадочный доктор, которого Инга называла Вальдемаром. Он мог ответить на их вопросы, стать подозреваемым или послать их. Или еще хуже, подать на них жалобу. Но найти его следовало. «Что по Анастасии решили?» – вдруг подал голос из-за монитора Макс. «Ты берешься или нет?» Там не за что браться, Макс. Агата поморщилась, села ровно, подъехала в кресле к своему столу, порылась в бумагах. Почти все препараты, которые были обнаружены у нее в крови, лежали в ее косметичке. Антигистаминные, противозачаточные, таблетки от пониженного давления. В том, что она безобразно их принимала, нет ничьей вины. «Значит, ты слила это на несчастный случай?» – спросил Миша, которого отвлекла от работы их перекличка что значит слила сразу взвилась агата и громко стуча высокими каблуками по полу она вышла из кабинета я никого не сливала просто уверена, что девчонка переволновалась из-за ответственности которую на нее возложили и изобливала площадь перед банком хмыкнул макс поймал ее в вопросительный взгляд и пояснил я немного в теме сергей со мной делился информацией «Ах, сергей, Агата нервно дернула подбородком. «Ты работаешь факультативно, Макс? За моей спиной?» «Ничуть!» Он просил пробить ее телефон. «А мне сложно, что ли?» Фыркнул он не вполне уверенно. Но там все чисто. Никаких левых звонков или сообщений. Даже в удаленных. Что и требовалось доказать. Она круто развернулась на каблуках, чтобы уйти. «Но есть кое-что, привлекшее мое внимание». Макс смотрел в ее спину, выкатившись в кресле почти на середину кабинета. И что же? Она покосилась на него через плечо. Было одно сообщение, которое она почти сразу удалила. Что в нем? Когда было? Я что, из тебя должна по слову тянуть, Макс? Разнервничалась Агата. Сообщение как сообщение, не несущее в себе почти никакой информации. Нам надо срочно поговорить, пробормотал Макс, путешествуя в кресле по кабинету. «О чем поговорить?» – нахмурилась Агата, наблюдая за его передвижениями. «Мы уже говорим. Нет, не нам с тобой. Насте пришло сообщение с таким текстом. Нам надо срочно поговорить». И? И она его удалила сразу же. «И что в этом такого?» Агата медленно пошла по следам его перемещений, постепенно загоняя Макса в угол. «Говори, а то...» «Ничего, в принципе, если не учитывать, что сообщение ей послала Инга Голубева». «Когда?» Ноздри ее аккуратного носика затрепетали, глаза сузились, Агата поставила руки на подлокотники его кресла, наклонилась к самому лицу и повторила. «Когда?» «В тот вечер, когда Инга осталась работать в банке в последний раз», широко улыбнулся Макс, довольный произведенным эффектом. «Ага!» Она издала странный гортанный звук и пошла маршировать по кабинету. Миша со вздохом потянулся к наушникам, что лежали перед ним на столе. Это дело не было у него в разработке. Он готовил квартальный бухгалтерский отчет их фирмы. Ему требовалась тишина и абсолютное спокойствие. И всякие цирковые представления, на которые Макс был гораст, ему не интересны. То есть ты хочешь сказать, что Инга послала Насте сообщение в ночь своей смерти? Часто дыша от возбуждения, повторила Агата, встав в центре комнаты. Точнее, в 21.40, тогда она еще была жива. Но что-то ее разволновало или озадачило. «Возможно», – согласно мотнул головой Макс. «Она осталась работать, а не в карты играть. Ее обнаружили с пакетом документов, которые разлетелись вокруг. И никто на эти документы не обратил внимания, сочтя это обычным делом». Старший бухгалтер работала. Кстати, Максик, Агата снова подозрительно прищурилась. Ты же пробивал телефон Инги, почему не сказал ничего про это сообщение? Не счел это важным, думал рядовой смс от начальника подчиненной. Почти в десять вечера? Ага, может, ты еще что-то скрываешь? О ее звонках, к примеру, например, Вальдемару. Не было ни одного звонка не установленному нами лицу. Он обмахнул себя крестом, и дернул ногтем за верхний центральный резец. Век свободы не видать. Василиса фыркнула. гата улыбнулась. Эту фишку Макс подхватил, когда сидел в общей камере двое суток. Контингент попался тот еще, но на него никто не давил. Называли его хакером, что было недалеко от истины. И особо не навязывались ни с дружбой, ни с претензиями. А вот он за ними наблюдал. Скорее от безделья, чем из любопытства. И кое-чему научился. Подведем итоги. Агата сложила пальцы домиком, устремив взгляд за окно, за которым бесновался западный ветер. Инга остается работать. Странности в этом никто не нашел. Это было обычной практикой. Она работает с документами. И вдруг в какой-то момент пишет СМС девушке, которая часто ее замещает. И которую она планировала оставить работать на своем месте на время декретного отпуска. Она пишет Насте, что надо срочно поговорить. Почему не позвонила? Настя в это время могла быть со своим парнем, а он мент. Вставила умненькая Василиса, представлявшаяся всем Агатой номер два, а он мог подслушать разговор. Правильно, подхватила ее Агата. Об этом сообщении Настя не сказала никому. Ни тебе, ни своему парню, ни управляющему. Почему? Продолжила после похвалы развивать тему Василиса. Забыла? Удалила. Зачем? Почти сразу удалила подчеркнул Макс. «Вот. Странно». Василиса нахмурилась. Потом нечаянно покосилась на часы. Время ползло к одиннадцати утра. «Ой, я за булочками. Каждому, как всегда». Она сбросила с ног туфельки и взлетела в ботинки на толстой подошве и почти бегом помчалась к одежному шкафу. «Мне, как всегда. мишки тоже». Макс покосился на коллегу, который шустро печатал и не обращал на них никакого внимания. «Агата, ты как?» Два дня подряд она отказывалась от булок по причине подозрений на наметившийся целлюлит на бедрах. Когда Роман задрал ее ночную сорочку, ей показалось вдруг, что она вся как апельсиновая корка. Может, потому и по рукам ему надавала? Надо бы подумать об этом на досуге. Целлюлита никакого не обнаружилось. Она вчера полчаса крутилась голышом у зеркала. Кожа и фигура выглядели идеально. Агата! Василиса вопросительно смотрела на нее от двери. Мне одну с черной смородиной, вторую она выдохнула через рот, губы вспухли, вторую с яблоками. Василиса исчезла за дверью, Агата снова повернулась к Максу. А ты что думаешь? Не знаю. Почему Настя почти сразу удалила сообщение? Не перезвонила. Понятно, Сергей мог сопеть под боком. Но почему удалила? Прочла и прочла. Как-то странно. И промолчала потом. Активно пыталась разобраться в причинах ее смерти, а про сообщение промолчала. Почему? Макс, отталкиваясь мощными подошвами кроссовок от пола, поехал в кресле за рабочий стол. Забрабанил пальцами по клавиатуре. Ты чего? Сейчас. Хочу кое-что проверить. И что же? Настин телефон я проверял за весьма короткий период. Вечер смерти Инги и далее. А теперь хочу копнуть дальше. Вдруг, вдруг, вдруг... Вдруг Инга с ее телефона звонила своему Вальдемару.